Куська вор. Жил-был Кузько вор. Барина говорит, Куська, укради у меня собаку. Дам, если украдешь, сто рублей. Куська говорит, украду. Как что украдешь? Ведь она злая. Это, говорит, мое дело, а не ваше. Приходит Куська домой и говорит, Мать, ши мне мешок такой-то длины, такой-то ширины. Мать шила ему. Он пошел, приходит к воротам, взял да и приколотил мешок под подворотню, широко растопырил, а сам отошел. Собак молчит, не чует. Лукнул, бросил через ворота камень, она его чуяла, бежит. Разбежался, да прям в мешок и попала. Кузька оторвал мешок и убежал с ним домой. «Барин поутру встает, собаки нет». Ступайте, говорит, слуги призовите Коську. Те пошли. Коуськ дома? Дома, собак у тебя, у меня. Иди к больну Приходит, собак приносит. Бальному сто рублей отдал. И говорит, украдешь у меня еще жеребца, украду. Да как ж ты украдешь? Ведь у меня его четверо людей караулит. Один верхом, другой за повод будет держать. Третий за хвост, четвертый в дверях. «Это мое дело», — говорит Кузька о краду. Вот барин уснул. Кузько приходит в его хоромы, оделся в баринову одежу, взял четверть водки, выходит вечером на крыльца и кричит. «Ребята, Кузька не был?» «Не былс! Идите по рюмушечке выпейте!» Они выпили. Напоил их пьяных Кузька, Они ней повалились. Пришел он, взял жеребца и увел. За место его мялицу поставил. одного вот верхом на нее посадил, другому вот веревку дал, за ручку привязал, третий так валяется, а четвертый пьяный у дверей лежит. Барин по утру приходит, кричит Ребята, ребята, они спят себе, добудились, носил. Где жеребец? Нет жеребца. Проспали. — Зачем у нас, барин, вином поили? — Когда? — А вчера. — Призвать Кузьку. Призывает. Приезжает Кузька на барском жеребце. Получил от барина сто рублей. После барина говорит, а вот что. Укради у меня деньги. — Ладно, — говорит Кузька, — как ж ты украдешь? Ведь они у меня в головах, и люди будут стеречь их день и ночь. Это мое дело, украду. Пошел Кузька на кладбище. Вырл он там мертвеца, притащил его и мертвыми руками царапает в окошко. Проснулся барин. — Стой! Это Кузька! А Кузька открыл окошко, да и сунул мертвеца в комнату. Сейчас ему барин голову напрочь отрубил. — Но, говорит, это вид, не жеребца воровать. «Попался! Пойдемте его хоронить!» — говорит. «Пошли мертвеца взрывать. Кузька вбежал в горницу и говорит. «Барыня, поймали! пожальте барину деньги разделаться!» Та испугалась, да все деньги отдала. Всю шкатулку он ее унес. «Теперь схоронили, больше не будет воровать!» — говорит барин. Утром встает, денег нет. Ах, смотри, мы не его срубили, посылают к Кузьке. Дом, куська, дома иди к барину. Приходит куська и деньги приносит, получает сто рублей. Укради, говорит му барин, мою барыню. Ладно украду. Да как ж ты украдешь? Я всегда с ней. Дело не ваше, украду. Шил Кузька чучелу. выль у себя. В белую одежу одел и повесил на куст, а сам с другой куст спрятался. Барин едет на тройке с бароней, проезжает мимо куста, видит, что кузька на нем висит. «Стой, вот где кузька-то! Видно, его порешили! Пойдем, кучер, хоть над мертвым помудруем!» Стали они чуче убить. Да дёргать! А Кузько выскочил тем временем из-за куста, Пал на козла и ускакал вместе с бароней. Взял он после ту бароню и промотал, чертям продал. Барин посылает Куськи людей, Те спрашивают, Кузька, дома? Дома! Барни у тебя? Нет, я ее чертям продал. Ступай, выкупи! Пошел Кузько выкупать. Подходит к озеру выбегает чертенок. Ты что, Кузька? Давайте, барынь назад, чертен к водяному. Деденька говорит, барыню назад просит. Водяной говорит, кто из вас гирю выше вскинет, тому и бароню. Чертенок вышел из озера и говорит, Кузьки. Давай вот эту гирю, кто выше вскинет, тому и бароню. Ладно, кидай. Чертенок кинул высоко. Гиря упала, в землю вся ушла, одни ушки остались. — Ну, ты теперь кидай, Коська. Кузька взял за ушки а сил нет выдернуть. Вот он глядит на облако и говорит, — Вон там мой дядя живет, кузнец, вон дверь растворена, на что-нибудь годится ему. Чертенку уже альгири стало, схватил ее, да марш к дедушке. Деденька, деденька, он хочет ее к дяде-кузнецу за облака закинуть. — А вот спасибо, что унес, — говорит. — поди теперь в перегонки. Кто кого перегонит, тому и барыню. Кузька и заприметил тем временем зайца под кустом. Чертенок выбежал из озера, да и говорит. — Давай в перегонки. Кто кого перегонит, тому и бароню. Ладно. — Эх ты, — говорит Кузька, — да куда тебе? — У меня есть маленький малютка, в пеленку лежит, и то ты его не перегонишь. «Укажи, пойдем». Идет. Только не доходя до куста, кинул куська камешком, заяц как прыснет, и пошел. Чертенком кричит, «Постой, постой, сверстаемся, сравняемся, а тот еще пуще жарит». Так и не догнал. Воротился в озеро, говорит, «Деденька, у него есть маленький малютка, да того не догонишь, а куда его догнать?» «Ну, теперь кто из вас кого поборет?» Выбежал чертенка, говорит, — давай бороться. Кто поборет, тому и барыня. — Эй, — говорит Кузька, — у меня дед 77 лет, и зубов нет, и тот тебя изломает. Пойдем, укажи. Вот Кузька и привел его к медведю. Подошел чертенок к медведю и говорит, — дедушка, а дедушка, ну к давай бороться. А медведь только знай, сопит себе. Кузька-то говорит чертенку. Он ведь так -то не борется от его под бока потычь. То ты давай тыкть. Медведь давай чертенк ломать. До той степени ломал, что мочи у чертенка не стало, вылез из-под медведя до да озера. Деденька, говорит, я на силу вырвался. У него есть дед. Семидесяти семи лет и зубов нет, так и тот меня изломал, что беда. А куда с ним? Но, говорит, водяной. — Теперь кто из вас больнее свистнет, тому и барынь достанется. — Но свищи ты, — говорит Кузька. Чертенок свистнул, инда с дубу лист посыпался. — Но, Кузька, теперь ты свистни. — А вот что, черт! Ты сядь козем ногами, а глаза-то завяжи, а то выкатится. Чертенок так и сделал. Кузька размахнулся, да как свистнет чертенка по башке. Тот прямо в озеро, и искры из глаз посыпались. Нечего делать, выводит ему из озера барыню. Вернулась к домой. — Вот вам, барины и барыня, барынь ему опять сто рублей. Сошелся после того Кузька с дядей. — Давай вместе вырывать? — Давай. — А кто у нас будет Большой. А вот кто из-под вороны яйца вынет, так, чтоб та не слыхала, тот и будет большой. Вот дядя полез на дерево, а куська за ним и вырезал у него подошвы. Тот слез. Что, дядя, вынул? Вынул. А где у тебя подошвы? Ну, — говорит дядя, — будь ты большой, кольтак. Пошли они воровать. Нашел Кузька красненький сапожок, взял в него, нагадил, да на дороге поставил. Едут мясники, купить быка на мясо, видят мясники, сапог стоит. А, говорит, постой, сапог нашел, сунулись к нему, а там дерьмо, бросили. Как, говорит, другой такой был, но ничего, а то, что куда его? Вот куська забежал вперед ты опять этот сапог на дороге поставил. Доехали мясники до него, видят другой сапог. Привернули лошадь, пошли назад за первым. Куськ тем временем быка отвязал, голову отрезал и воржавицу затискал вместе с веревкой, только конец на берег выпустил. Мясники вернулись, хватит быка нет. А Кузька сидит под кустом и мычит. «Бнеюшка! Бнеюшка!» Стали искать и нашли веревку. Потащили голова. И Сталь меж себя говорить, «Чего тащить-то? Шея ас, а видно, ржавице утонул. Поедем домой». Только они уехали. Кузьки захотелось кожу от дяди утаить. Вот он вылмил два больших прута и давай по шкуре задувать. Бальшки братцы, не один я с дядей, бальшки братцы, не один я с дядей. Дядя услыхал, да и убежал. Кусь шкуру один и продал.